Глава девяносто седьмая. Он нарушил график, позволив сестре поесть на час раньше. Но ему было трудно ей отказать. Дональд лишь попросил ее откусывать понемногу и есть медленно. А пока Шарлотта жевала, он рассказывал ей, в каком мире она проснулась. Об укрытиях она уже знала после ориентации. Он поведал ей об экранах, о чистильщиках и о том, что его разбудили из-за того, что кое-кто исчез. Шарлота все это воспринимала с трудом. Пришлось повторять несколько раз, пока сказанное не стало звучать странно даже для его ушей. — Людям в других укрытиях позволяют видеть то, что снаружи? — спросила она, пережевывая кусочек печенья. «Да, я спросил Турману, зачем мы поставили там экраны, и знаешь, что он ответил?» Шарлота пожала плечами и глотнула воды, чтобы у них не возникло желание выйти. «Надо показывать им смерть, чтобы удержать внутри, иначе им обязательно захочется узнать, что там за холмами». Турман сказал, что такова человеческая природа. «Но некоторые все равно». «Выходят». Она вытерла рот салфеткой, взяла вилку дрожащей рукой и подтянула к себе недоеденный завтрак Дональда. «Да, некоторые все равно выходят», — подтвердил Дональд. «И это надо воспринимать серьезно». Он смотрел, как она жадно доедает его яичницу и вспоминал, как выходил наружу через лифт для беспилотников. Он был одним из тех, кто выходил наружу. Но ей про это знать не следовало. «У нас есть такой экран», — сказала шарлота «Помню, я смотрела, как клубятся облака». Она взглянула на Дональда. «Зачем он нам?» Дональд быстро достал платок и кашлянул в него. «Потому что мы люди», — ответил он, убирая платок. «Если мы будем думать...» что нет смысла выходить, что мы умрем, если выйдем. То останемся здесь и продолжим делать то, что нам говорят. Но я знаю способ увидеть, что там снаружи. Да? шарлота подцепила вилкой остатки яичницы и поднесла ее к рту. Она ждала. И мне понадобится твоя помощь. Они стянули брезент, С дрона беспилотника шарлота провела дрожащей рукой по крылу и обошла самолет она еще не окрепла и ее слегка пошатывала шарлота проверила как ходят вверх вниз закрылки крыльев потом закрылки хвоста у дрона впереди имелся черный купол и выступающий нос придающий ему сходство с лицом дональд стоял молча и неподвижно пока Шарлотта осматривала аппарат. Дональд заметил, что трех дронов не хватает. Пол блестел в тех местах, где его прикрывал брезент, а в аккуратной пирамиде бомб, уложенных на полке, несколько верхних опустело. Признаки использования арсенала за последние недели. Дональд подошел к двери ангара и открыл ее. Без вооружения? спросила Шарлотта и заглянула под крыло с подвесками для бомб и ракет. без Сейчас оно не нужно!» Он подбежал к ней и помог толкать. Они подвели дрон к открытой пасти лифта. По ширине он был чуть больше размаха крыльев. «Тут должен находиться строп или зацеп», — сказала она, и осторожно присев, заползла под крыло. «В полу есть какая-то штуковина. — подсказал Дональд, вспомнив про утолщение, перемещающееся по направляющим. — Сейчас принесу фонарик. Он достал из ящика фонарик, убедился, что тот заряжен, и вернулся к сестре. Шарлотта прицепила дрон крюком к пусковому механизму и выползла из-под крыла. Выпрямлялась она с трудом, и Дональд помог ей, протянув руку. Уверен, что лифт будет работать. Она отвела с лица волосы, все еще мокрые после душа. Совершенно уверен. Они прошли по коридору мимо казарм и душевых. Шарлотта напряглась, когда брат привел ее в комнату управления и стянул с пульта управления лифтом пластиковые листы. И включил его. Шарлотта тупо уставилась на одной из станций с джойстиками индикаторами и экранами. «Ты ведь можешь этим управлять?» Она стряхнула оцепенение, взглянула на него и кивнула. «Да, если они включатся. Включатся?» Пока Шарлотта усаживалась, вспыхнула лампочка на управлении лифтом. Остальные станции были накрыты листами пластика, поэтому возникало чувство, будто в комнате слишком тихо и пусто. Но Дональд заметил, что на других станциях пыли нет. Здесь недавно работали. Он вспомнил, как подписывал распоряжение о полетах, каждый из которых обошелся очень дорого. Подумал о риске, что дроны могли заметить на экранах, поэтому им было необходимо летать в клубящихся облаках. Эрн особо подчеркнул, что все дроны одноразовые. По его словам, наружный воздух плохо на них действует, и рабочая дальность у них невелика. Копаясь в файлах Турмана, Дональд размышлял, в чем тут причина. Шарлотта щелкнула несколькими переключателями, нарушив тишину, и станция управления ожила, еле слышно, шурша вентиляторами. «Лифт работает довольно долго», — заметил он. Дональд не сказал, откуда это знает, но вспомнил свой подъем в лифте много лет назад. Вспомнил, как от дыхания запотевало стекло шлема, когда он поднимался туда, где, как он надеялся, его могла ждать смерть. Теперь у него была другая надежда. Он вспомнил слова Эрскина о том, что жизнь на планете надо стереть начисто. Подумал о предсмертной записке Виктора для Турмана. Их проект был нацелен на возобновление жизни. И Дональд, то ли из-за безумия, то ли по какой-то другой причине, все больше убеждался, что это усилие оказалось более точным, чем кто-либо мог представить. Шарлотта настроила экран, щелкнула переключателем, и монитор загорелся. На нем отражался блеск стальной двери лифта, освещенный прожектором дрона, и показанный его камерами. «Так давно этим не занималась», — сказала она. Дональд увидел, что ее руки слегка дрожат. Она потерла их, затем вернулась к управлению. Поерзав на сиденье, она отыскала ногами педали, потом настроила яркость монитора, чтобы тот ее не слепил. «Я могу что-то сделать?» — спросил Дональд. Шарлотта рассмеялась и покачала головой. «Нет!» «Так странно, что не нужно заполнять план полета или еще что-то. Сам знаешь, мне обычно давали цель». Она взглянула на Дональда и улыбнулась. Он сжал плечо сестры. «Как хорошо, что она рядом. Кроме нее, у него никого не осталось». План полета очень простой — лететь как можно дальше и быстрее. Дональд надеялся, что без бомбы дрон сможет улететь дальше и что его радиус не ограничен какой-либо программой. На пульте управления лифтом замигала лампочка. «Дверь поднимается», — сообщила Шарлотта. «Кажется, я вижу дневной свет». Дональд быстро отвернулся и взглянул за дверь в коридор. Ему показалось, что он что-то услышал. Проверка двигателя — есть зажигание. Она поерзала. Украденный для нее комбинезон оказался велик, и рукава сползали на руки. Дональд стоял за ее спиной и смотрел на монитор, который показывал облака, вихрящиеся над наклонной рампой. Он вспомнил этот вид, и ему стало трудно дышать. Пусковой механизм вывел дрон из лифта и переместил на рампу. Шарлотта щелкнула очередным переключателем. «Тормоза включены», — сказала она, выпрямляя ногу. «Даю тягу». Ее рука двинулась вперед, камера чуть наклонилась, когда тяга стремилась переселить тормоза. «Я так давно не проделывала подобное без катапульты», — нервно произнесла она. Дональд уже собрался спросить, проблема ли это, как сестра шевельнула ногами, и картинка на экране приподнялась. Металлическая шахта завибрировала и помчалась назад. Облака стали приближаться, пока не заполнили весь экран. «Взлет!» — бросила Шарлотта и тронула правой рукой ручку управления. Дональд невольно наклонился, когда дрон заложил вираж и на миг показалась земля. Потом все проглотили плотные облака. «Куда лететь?» Она что-то включила, и на экране появилась местность, показанная радаром. Только он мог пробить эти облака. «Думаю, это не имеет значения. Просто лети вперед». Он наклонился к экрану, разглядывая проплывающий на нем странный, но знакомый ландшафт. Вот огромные холмы которые он помогал создавать. Вот башенка. Другого укрытия в центре не было. Остатки партийного съезда, палатки, ярмарки, сцены давно исчезли, съеденные витающими в воздухе крошечными нано -машинами. «Лети по прямой». Это была теория, безумная идея, но ему требовалось увидеть все собственными глазами, прежде чем он осмелится что-либо сказать. Впереди уже заканчивалась местность с углублениями. Облака время от времени редели, позволяя на миг другой увидеть землю. Дональд пытался разглядеть, что находится за углублениями, но тут Шарлотта отпустила рукоятку газа и протянула руку к шкалам и индикатором. «Так, кажется, у нас проблема». Она пощелкала переключателем. «Давление масла падает». «Нет». Дональд всматривался в экран, земля на котором словно стала подниматься. Проблемы начались слишком рано. «Если только он не упустил какую-то меру предосторожности. Лети дальше», — прошептал он и машине, и пилоту. «Теряется управление», — предупредила шарлота «Словно все разболталось» дональд подумал о дроне в ангаре можно запустить другой, но он подозревал что результат окажется таким же может его организм и устойчив к наружным опасностям, но не эти машины. он вспомнил костюмы чистильщиков и то как их материалы программировались, чтобы разрушиться через определенное время и в определенном месте невидимые уничтожители были настолько точны что могли сработать, как только чистильщик подходил к холму забирался на определенную высоту и осмеливался на подъем. дональд достал платок, кашлянул в него и смутно вспомнил как и рабочие начисто драили шлюз после того, как его заточили в укрытии. «Ты уже на краю», — сказал он, показывая, как последнее укрытие на радаре уползает за край экрана. И «Еще чуть дальше». Но, если честно, он понятия не имел, насколько далеко нужно лететь разведчику. Быть может, облети он вокруг Земли и вернись в точку старта, этого все равно будет недостаточно. «Падает тяга», — сказала шарлота то лихорадочно щелкая переключателями, то хватаясь за рукояткой управления. Второй двигатель отключился. Я в режиме планирования. Высота — 220. На экране высота казалась еще меньше. Сейчас дрон летел уже за последними холмами. Облака редели. На земле виднелся какой-то шрам, возможно, некогда бывший рекой. Черные палки, похожие на обугленные кости, торчали вверх заточенными грифелями. Наверное, это все, что осталось от деревьев. Или от стальных балок защитной ограды, съеденных временем. «Лети, лети!» — прошептал он. Каждая секунда полета дарила новый вид, новую перспективу. Здесь был глоток свободы, побег из ада. Камеры отказывают, высота 150. Экран ярко вспыхнул умирающим электричеством. Затем гибнущие датчики придали ему багряный оттенок, а потом он увидел яркую голубизну там, где не было ничего, кроме бурого и серого. «Высота 50, посадка будет жесткой». Когда дрон клюнул носом, а земля рванулась ему навстречу, Дональд смахнул слезы. «А слезы у него» выступили при взгляде на монитор, потому что камеры продолжали исправно работать. «Синее», — прошептал он. Это было мимолетное подтверждение как раз перед тем, как ярко-зеленый ландшафт проглотил умирающий дрон. Цвета на мониторе потускнели и погасли, Шарлотта выпустила рукоятки управления и выругалась, потом ударила по консоли ладонью. Но когда она с извинениями повернулась к Дональду, тот уже обнимал ее, прижимал и целовал в щеку. «Ты видела?» — выдохнул он. «Видела!» «Что видела?» Шарлотта высвободилась, на ее лице застыла маска разочарования. Под конец все приборы отказали. Проклятый дрон. Наверное, простоял в ангаре слишком долго. Нет, нет. Дональд показал на темный экран. У тебя все получилось. Я увидел. Там снаружи синее небо и зеленая трава Шарла. Я их видел.